Глава одиннадцатая «Если утро не задалось, то весь день пойдёт на смарку». Эту неприложную истину Лера познала ещё в детстве и с тех пор находила только подтверждение. Утром оказалось, что без всякого предупреждения в доме отключили горячую воду. А без душа Лера просыпалась с трудом и до обеда чувствовала себя мороженой скумбрией. Решив, что выйдет пораньше и примет душ на работе, она обнаружила, что закончился кофе. Тех зёрен, что оставались в кофемашине, хватило лишь на одну чашку, которой Лера могла бы удовлетвориться только в совокупности с горячим душем. Этого она пережить уже не могла и постучала в дверь к Никите. Но того не оказалось дома. Куда он подевался в начале восьмого утра, Лера не могла и предположить. В такое время он даже к первой паре не ездит. Ночевать где-то, кроме дома, тоже никогда не остаётся. Однако звонить и выяснять не стала. Где бы он ни был, кофе ей всё равно не светит. В бюро судебных экспертиз пришлось ехать без душа и с одной чашкой кофе в организме. И то, и другое на рабочем месте день спасти уже не могло. Ночью дежурный эксперт постарался на славу. И Леру ждали целых четыре трупа. Это не считая всего оставшегося со вчерашнего дня и кучи пришедших результатов гистологических исследований, которые нужно было интерпретировать и вписать в дела. В довершении этого славного дня заявилась мадам Семенова собственной персоной, А у Леры совсем не было желания не обращать внимания на её высокомерие. Поэтому они подсапались так, что заведующий робко поинтересовался, что такое произошло у Леры со следователем. И даже короткий обеденный перерыв, во время которого в гости наведались друзья, не сильно подсластил день. Рабочий день уже полчаса как закончился, а Лера всё ещё стояла возле секционного стола, бросая хмурые взгляды на изнывающего санитара, которому не терпелось сбежать домой. Когда зазвонил телефон, она сразу почувствовала, что новости будут плохими. Вот ещё даже имя абонента не увидела, а брать трубку уже не хотелось. Звонила Карина. Точнее, Карина набрала Лерин номер, но вот сказать что-то членораздельное уже не смогла. Рыдала и всхлипывала так, что Лера поняла. Случилось очередное несчастье. Из путанных объяснений троюродной сестры Лера так и не смогла выяснить, с кем именно. Узнала только, что кто-то едва не утонул и находится сейчас в больнице. Точнее, Карина сказала, что утонул, но Лера в силу профессии и здравого смысла понимала, что утонувших везут в другое место. Пообещав приехать как можно скорее, Лера вернулась в секционную и посмотрела на лежащий на столе труп. По сути, она с ним уже закончила, осталось только зашить. «Что-то срочное?» — с надеждой спросил санитар. Лера кивнула. «Ты поезжай!» — тут же предложил добрый коллега. «Я зашью». «Парень учился в медицинском». Но вместо того, чтобы, по примеру однокурсников, устроиться в больницу на сестринскую должность, пожелал набираться опыта в морге, а точнее, в судебно-медицинском бюро. Лере он нравился. Вдумчивый, исполнительный. Кроме своих непосредственных обязанностей, любил постоять возле стола, понаблюдать за работой эксперта, позадавать вопросы. Иногда Лера доверяла ему сделать что-то за пределами его квалификации, чтобы парень набивал руку. Шить он умел хорошо. Поэтому она с удовольствием приняла сейчас его помощь. А парнишка получил уверенность, что через полчаса максимум он сможет сбежать с работы. До больницы можно было доехать только с пересадкой, поэтому Лера вызвала такси. По дороге позвонила Никите, кратко обрисовала ситуацию. Тот спросил, нужно ли ему приехать, но Лера не видела в этом смысла, хотя очень хотелось согласиться. Вот если станет понятно, что присутствие экстрасенса необходимо, тогда и вызовет его. В больнице её встретил Павел, муж Карины. Лера была с ним почти незнакома, первый раз они встретились на юбилее её матушки, но общались мало, поэтому она не знала, выглядит ли он всегда таким мрачным или же дело в произошедшем. Карине вкололи успокоительно и отвели в комнату отдыха. Сказал он, недовольно поглядывая на Леру, будто она лично была виновата в произошедшей трагедии. «Да что случилось-то вообще?» — спросила Лера. Вероника Антонна повела детей на пляж. Теперь она и Ариша в реанимации. Я пока толком не знаю, что и как там произошло, но обе чуть не утонули. У Ариши случилась клиническая смерть. В откачали. Насколько сильно повреждён мозг, врачи пока не знают, она в коме. А Вероника? По лицу Павла прокатилась болезненная судорога, будто даже слышать о тёще ему было неприятно. Она тоже в реанимации. Процедил он. Её состояние оценивают как стабильное. Выживет. Такие не умирают. Последние слова он выплюнул, будто гадюка яд. Лера шумно выдохнула. Теперь стала понятна истерика Карины. Сестра знала, что теперь под ударом она сама, её мать и дочь, но не думала, что один выстрел попадёт сразу в две мишени. Впрочем, ничего ещё не ясно, обе живы, — напомнила себе Лера. Отойдя в сторону, она позвонила Лосеву, быстро передала всё, что узнала, и попросила разузнать детали произошедшего после чего отправилась поговорить с врачами о состоянии обеих родственниц, надеясь, что не столкнётся ни с кем из знакомых, как это произошло, когда она искала информацию о тётке. Ей повезло дважды. Врачи реанимации её не знали, никаких претензий к ней не имели и не отказались поговорить с коллегой. Поэтому, вооружившись не слишком обнадёживающей, но всё-таки положительной информацией от них, она решила навестить и Карину, хотя обычно всеми силами воздерживалась от встреч с убитыми горем родственниками. Но её мама несколько дней назад была права. Для собственной семьи стоит делать исключение. Павел заплатил кому нужно, и Карине разрешили поспать в платной палате одного из отделений. Правда, сестра не спала, а просто лежала на кровати, тупо глядя в потолок. Ей вкололи сильное успокоительное, поэтому гостю она встретила почти равнодушно. «Ну как ты?» Лера осторожно присела на краешек кровати, немного неловко коснувшись ладони сестры. Лера не умела успокаивать людей и оказывать им поддержку. Точнее, она делала это, но в привычном ей стиле, который понимали разве что Никита, да, может, ещё Лосев. Никита, потому что родился с ней в один день под одними и теми же всевозможными знаками, расположениями планет, и на что там ещё обычно опираются астрологи, описывая характер человека. Лосев, потому что слишком давно работал в полиции. Даже родная сестра и мама обижались на её цинизм и сарказм, Поэтому сейчас Лера не знала, как себя вести, чтобы не ранить Карину ещё больше. Таня ответила на вопрос, но услышала его. Перевела на Леру пустой равнодушный взгляд. «Ненавижу её», — одними губами прошептала Карина. «Кого?» — не поняла Лера. «Мать! Я просила её не пускать детей в воду. Когда она сказала, что поведёт их на пляж, я просила не пускать их в воду. «И видишь, чем это закончилось?» Лера погладила её ладонь и сжала пальцы. «Они справятся». Пообещала она, теперь понимая, почему Павел так странно повёл себя, стоило ей упомянуть Веронику. «Обе». «Мне плевать, справится она или нет». Зло выплюнула Карина. «Я только хочу, чтобы Ариша выжила. На остальное мне плевать». Лера пробормотала ещё какие-то поддерживающие слова, а затем, заявив, что сестре нужно поспать, вышла из палаты. И когда, наконец, приехал Лосев, всё-таки вытребовал у него сигарету. На этот раз он не стал беречь её здоровье и поделился запасами. Они вдвоём отправились на крохотный балкон у пожарной лестницы, куда весь медперсонал и так бегал курить. «Непонятная какая-то история», — признался Лосев за пару затяжек, скурив полсигареты. «Дело возбуждать, понятно, не стали. Обычный несчастный случай же». Но вот свидетели говорят странное. Девочка была со спасательными нарукавниками, в круге, плавала недалеко. Взрослый человек в том месте ногами до дна достаёт. Народу на пляже было много, в воде ещё больше. Один из свидетелей рассказал, что на девочке вдруг разом все спасательные приблуды будто сдулись. Она на дно пошла камнем, даже не пыталась удержаться на поверхности. Свидетель двенадцатилетний 12 12-летний подросток. Сам спасать побоялся, позвал на помощь взрослых. Но пока те поняли, что от них хотят, девочка уже под водой была. Я поговорил с одним мужиком, который её доставал. Говорит, будто нарушно мешало что-то. Кажется, вода чистая, дно рядом, а под водой всё словно иное. Он сам толком описать свои ощущения не смог. Передаю, что говорил. «А Вероника?» — спросила Лера. «Она как?» «А этого уже никто не видел. Внимание всех было приковано к ребёнку. Никто не видел, что и как случилось с бабушкой». Уже когда девочку вытащили, её увидели. Барахталась за буйками, словно специально заплыла или течением унесло, хотя там за пруды такая вода стоячая. А мальчик? Муж Карины сказал, Вероника с обоими детьми там была. Мальчик в воду не лез, на песке куличики строил. Лосев докурил сигарету, ткнул окурок в жестяную банку и повернулся к Лере. Но та продолжала рассматривать больничный двор внизу, изредка неторопливо поднося сигарету к губам. Знаешь? Вот я до этого момента ещё сомневался, что есть в этом деле что-то аномальное. А теперь точно знаю. Потому что не бывает таких совпадений. Опять две почти смерти. Опять от воды. Мальчишка жив, а бабушка и девочка в реанимации. И лучше бы Нику поскорее с этим разобраться, пока они ещё живы, есть хотя бы теоретический шанс их спасти. Лосев выдохнул, вытащил вторую сигарету, но почти сразу сунул её обратно, прикуривать не стал. Повернулся к Лере и закончил мысль. Ведь ещё есть шанс. Она пожала плечами. Врачи пока не дают гарантий. Даже с Вероникой что угодно может случиться. Хотя её состояние расценивают как стабильное. А с девочкой вообще непонятно. Она сама не дышит и давление не держит. К тому же неясно, как сильно повреждён мозг. Аришу достали из воды в состоянии клинической смерти. Кто-то из очевидцев делал массаж сердца, пока приехала скорая. Но насколько умела, сколько точно она была мертва. Сейчас никто не знает. Сердце запустить мало, сам понимаешь. Лосев кивнул. Как думаешь, стоит попробовать провести Никиту в реанимацию? Может быть, ему удастся вытащить из обеих какую-то информацию? Они ведь в коме. Насколько я понимаю, ему будет легко считать их воспоминания. А толку? Вздохнула Лера. Он ведь считал их с веки. И заглядывал в сон Яны. Всё, что мог, уже вытащил. Теперь бы понять, что с этой информацией делать. И всё-таки я бы попробовал». Лера не стала спорить. Вместо этого вытащила телефон, чтобы позвонить Никите и попросить его приехать. Уж с врачами она как-нибудь договорится. Оказавшись 18 лет опекуном младших брата и сестры, Никита довольно быстро понял, что на пицце они долго не проживут, и ему придётся учиться готовить. Правда, решил, что раз уж вынужден этим заниматься, то готовить будет ту еду, которая ему нравится, а не ту, которую якобы положено есть детям. Супы и борщи, что он, что Женя с Дашей терпеть не могли. А потому с того дня, как они вернулись в родительскую квартиру, в холодильнике такого рода еды больше не было. К тому же, когда он готовил что-то необычное, ему удавалось заинтересовать и остальных детей. И со временем все трое разделили эту обязанность. За 10 лет они сотворили много вкусных, питательных и интересных блюд. Вот и сегодня, решив, что вернувшийся из больницы лери не помешает горячая еда, Никита остановился на говяжьем стейке и лёгком овощном салате. И вкусно, и быстро, поскольку времени в запасе у него было немного. После кладбища Никита по просьбе Леры приехал в больницу. Его даже пустили в реанимацию, но ничего важного он больше не почувствовал. Как и в ситуации с Викой, он не ощущал чужих рук на теле маленькой Арины, Она стремительно шла ко дну, не могла всплыть, как ни старалась, но при этом её будто бы никто не держал. Если бы не сны и ощущения Яны, Никита был бы уверен, что никакого физического воздействия действительно не было, но теперь знал, что это не так. Лера ещё немного задержалась в больнице, а он уехал, намереваясь приготовить для них двоих ужин и этим немного скрасить ей незадавшийся день. К тому моменту, как на площадке послышалась возня и зазвенели ключи возле двери напротив, У Никиты уже почти всё было готово. Салат напитывался заправкой в большой миске, стейк отдыхал на доске. Никита вышел на площадку и улыбнулся соседке. «Мой руки приходи ко мне. Я приготовил ужин». Лера взглянула на него через плечо. «Кремнёв, если бы я верила в Бога, честное слово, думала бы, что именно он послал мне тебя в соседи». С чувством призналась она. Лера пришла минут через пять. Всё такая же уставшая, какой он видел её в больнице, но уже в домашнем костюме, с завязанными на затылке непослушными волосами, плюхнулась на стул и втянула носом в воздух. «Пахнет божественно!» Никита поставил на стол миску с салатом, два бокала для вина и тарелки с приборами, разложил мясо. Первые несколько минут ели молча, ничего не обсуждая и не обмениваясь мнениями. И лишь когда основной голод был утолён, приступили к делу. «Какие у тебя мысли?» Первый прервал молчание Лера. Никита ещё немного подумал, разглядывая вино в бокале, а потом признался. «Мне кажется, что Катерина тут ни при чём. Точнее, она просто такая же жертва, как и остальные. Но её вины в происходящем нет». «Ты всё-таки решил отбросить эту версию?» Удивилась Лера, ведь ещё несколько часов назад он говорил Саше, что рассматривать следует всё. Наша колдунья, скорее всего, обычная шарлатанка. Со странной улыбкой признался Никита. «И как ты это выяснил?» — не поняла Лера. — Это выяснил Сатинов. Наш мажор, оказывается, навёл на меня порчу, а та не подействовала. Лера удивлённо выпучила глаза и едва не подавилась вином. «Чего — Чего? Никите пришлось пересказать ей разговор с Сашей, который состоялся после поездки на кладбище, ещё до его визита в больницу. Высадив Яну у её дома, Сатинов перезвонил Никите и сознался в наведённой порче. — Мне просто в голову ничего другого не пришло, — говорил он. «Вот я тебя и вспомнил. Правда, колдунья обещала, что неприятности у тебя начнутся прямо завтра, а они у тебя, я так понимаю, не начались. Потому обманщица наша бабуля». «Ну, спасибо тебе», — проворчал Никита. «А если бы была настоящей колдунью, ты пострадал бы за дело», — хохотнул Саша. Никита понимал, почему именно он первым пришёл тому в голову. От него давно не укрывались ни взгляды, ни острые фразы их юного друга. Саша ревновал к нему Яну, почти не скрываясь. Никита всячески демонстрировал, что для этого нет причин, но в глубине души прекрасно знал, что есть. А Саша слишком умён для того, чтобы этого не видеть. «А какие тогда варианты?» — задалась справедливым вопросом Лера. «Катерина была первой, кого мы установили? Если всё началось не с неё, то с кого? Всё могло начаться с неё, вот только не она стала тому причиной». Знаешь, даже проклятие ведь не всегда призвано извести провинившегося и всю его семью. Бывает так, что кто-то хочет наказать обидчика, показав ему, как умирают все, кто этому обидчику дорог. А у нас тут явно не проклятие. Но что же тогда всё-таки? Никита почесал подбородок и, наконец, произнёс вслух то, о чём думал всю вторую половину дня. Мне кажется, это призрак. Призрак? Нахмурилась Лера. Чей? Хотел бы я знать. Тебе что-нибудь говорит фамилия Сафронов? Первый раз слышу. Ни на секунду не задумываясь, ответила Лера. Откуда ты взял эту фамилию? Мы поехали на то место, которое приснилось Яне, и обнаружили совсем рядом кладбище, а на нём могилу. Только одну? Не удержалась Лера. Яна привела нас к ней. Не заметив смешка в её голосе, продолжил Никита. В этой могиле похоронен... Новорождённый мальчик Витя Сафронов, умерший в далёком 59 девятом году прошлого века. А вместе с ним — некая Лилия. Но мы даже не поняли, кто это, поскольку дат нет, да и памятная надпись посвящена только мальчику. Но самое интересное, что на могиле этой не так давно кто-то явно проводил некий ритуал, хотя сторож утверждает, что сатанистов на вверенном ему участке не водится. «А откуда вы узнали про ритуал?» — не поняла Лера. Мы нашли на могиле череп, залитый воском. Лера удивлённо сдёрнула брови, залпом допила вино в бокале и спросила. «Ты его забрал?» «Конечно, забрал», — заверил Никита. «Хочу показать тебе». «Так показывай, чего ждёшь». «Сейчас». Никита кивнул на тарелке с недоеденным стейком. Лера выразительно закатила глаза и махнула рукой. «Мол, давай уже, не задерживай». Никита вышел в прихожую, где на полке, предназначенной для шапок и перчаток, лежал завёрнутый в салфетку череп. Принёс его Лере, и та, быстро вытерв руки салфеткой, схватила страшную находку и принялась её разглядывать. «Ну, что скажешь?» — поторопил её Никита, когда молчание затянулось. «Скажу, что у тебя в голове опилки, как у Винни-Пуха», — внезапно выдала Лера. «У тебя вообще никакие мыслительные процессы не сработали на тему того, что стоит вызвать полицию криминалистов?» «Это ведь человеческий череп!» На самом деле, в тот момент никакие такие мысли Никите в голову действительно не забрались, хотя должны были. Он подумал об этом гораздо позже, когда исправлять что-то показалось уже поздно. «Череп принадлежит ребёнку», — продолжила Лера, правильно истолковав его молчание. «Пол, конечно, не скажу, но возраст примерно месяцев шесть-семь. Большой родничок ещё не закрылся, зубы только-только начали прорезываться. Сколько на момент смерти было тому ребёнку, на могиле которого вы это нашли?» «Неделя. Тогда это точно не его. Может быть, как раз той неизвестной лилии?» — предположил Никита. Хотя вряд ли. Могила выглядела нетронутой. Её не раскапывали, а череп лежал почти на поверхности, лишь слегка присыпанный землёй. «Значит, точно некий ритуал», — согласилась с ним Лера. «Интересно, в 59-м ни Катерины, ни Вероники ещё и на свете не было. А их мать? Что тебе о неизвестно?» «Мало на самом деле», — призналась Лера. «Она ведь мне получается двоюродной бабкой. Не самая близкая родня, прямо скажем. Насколько я знаю, она женщина довольно нелюдимая. В шестидесятых вышла замуж за какого-то видного учёного. Тот был намного её старше и умер в конце восьмидесятых. Но успел заработать неплохое состояние. Сейчас она живёт в пригороде. По словам Карины, у неё там не просто дом, а целая усадьба и имеется приличный счёт в банке». Деньги из разработки мужа до сих пор поступают. Как я поняла, Карина и сама к ней нечасто ездит. Она не из тех бабушек, что собирают у себя всю семью по воскресеньям. Интересный типаж. Не мог не признать Никита. Вот такое какая угодная история может быть в анамнезе. Но если кто-то решил насолить ей, то, скорее всего, просчитался. Я не уверена, что её так уж затронет гибель всей семьи. По словам Карины, она довольно холодно относится даже к детям, не говоря уже о внуках. Когда при родах умерла её невестка и внучка осталась сиротой, она не захотела взять её к себе, хотя финансы позволяли нанять няню. «Во-первых, то, что она относится к ним холодно, не значит, что она за них не переживает», — возразил Никита. «Она ведь уже была в возрасте, а маленький ребёнок даже с няней доставляет много хлопот. А во-вторых, может быть, смысл ритуала состоял и не в том, чтобы сделать больно ей». «А в чём тогда?» — нахмурилась Лера. После суматошного дня и двух бокалов вина ей всё труднее было успевать за мыслями Никиты. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Для новой версии нам теперь нужно разобраться с могилой и её связью с этой женщиной. Я попросил Лосева найти какую-нибудь информацию. Саша будет ночевать на кладбище, поскольку сторож утверждает, что по ночам слышит детский плач, так что надеюсь, к утру появятся новые данные». «А чем занята твоя протеже?» «Поддела Лера». Никита хмыкнул. «Перевозит вещи на новую квартиру. Есть надежда и на неё. Вдруг снова что-то приснится. Так значит, только мы с тобой расслабляемся этим вечером. Может, тогда киношку посмотрим? Что-нибудь смешное. Мне очень нужна доза юмора». «Ну, если твой протеже сегодня не придёт, то почему бы и нет?» В тон ей ответил Никита. На самом деле у него осталось одно неоконченное дело сегодня. Он ведь так и не вернулся на кладбище, чтобы понять, с чем именно были связаны его необычные ощущения. Говорить что-то с Сашей и я ни днём не стал, поскольку был твёрдо уверен, что это нечто личное. Хотел приехать потом один, но так и не выбрался. Впрочем, совершенно точно Никита не стал бы делать этого поздно вечером. Так что никто и ничто не мешало ему закончить вкусный ужин смешным фильмом, компании любимой соседки.